вверх в печную трубу, она отшатнулась. «Боже мой!» – воскликнула она. – Неужто у меня за нутро такое дьявольское, что выдерживает этакую пакость? Э, да во мне, наверное, бесов живет не перечесть, имя мне не иначе, как легион. Что же будет с моей бедной душой? После этого целую неделю она не пила ни глотка, а когда все же выпила то с большой осторожностью, раз и навсегда порешив, что не станет вливать в себя больше зелья, чем сможет унести на своих ногах. Мистер и миссис Клейтер как могли справились со своим негодованием и сообща решили в этом случае оставить поведение сэра Гилберта без внимания. Глава 45 Неожиданный поворот. К тому времени Гибби обычно приходил к доналу каждую пятницу около четырех часов по полудни и оставался с ним до субботнего вечера. Суббота была для обоих выходным днем. Однажды в пятницу миссис Клейтер охватила жгучее искушение. Ей захотелось пойти за ним, неожиданно навестить мальчика у вот Донала дома и посмотреть, чем они там занимаются. День был солнечный, морозный. Шагая по улице в меховой шубке и шапочке навстречу обжигающему ветру и проходя мимо заснеженных крыш, застывших канав и мерзлых окон, миссис Клейтер с разрумянившимися щеками и блестящими глазами была похожа на саму жизнь, смеющуюся над смертью. Навстречу ей тоже попадались люди, но далеко не у всех из них на лицах сияло такое же торжество потому что холод и правда был жуткий. Добравшись до Висельного холма, она сообразила, что шла вслед за загибе так быстро, что мальчики вряд ли успели заняться чем-то определенным, и потому решила еще чуть-чуть походить по округе. Но через некоторое время, снова приближаясь к Висельному холму по соседней улице проходя мимо знакомой булочной, ее хозяин был прихожанином в церкви мужа. Она вдруг увидела нечто такое, что заставило ее остановиться и заглянуть в окно, составлявшие верхнюю половину двери. Она увидела, что возле прилавка, болтая ногами, сидит Гиби и с самым, что ни на есть блаженным видом, уписывает полупенсовую булочку. «А ведь только что пообедал», – возмущенно подумала миссис Клейтер, в своем гневе усмотрев в его поведении упрек ее домашнему хозяйству. Но, глядевшись пристальнее, она заметила еще один и гораздо более веский повод для недовольствия. Этого-то она и боялась. С другой стороны прилавка стояла прихорошенькая девочка, и ее общество, по всей видимости, чрезвычайно нравилось юному баронету. На свежем румяном личике девочки сияли серо-зеленые глаза, а алые губы, улыбаясь, обнажали ровные зубки белее самой первосортной муки. Как раз сейчас девочка весело смеялась и оживленно болтала с Гиби, а тот отвечал ей сияющим от радости лицом, смехом и увлеченными жестами. Было понятно, что им очень хорошо вместе. После возвращения в город Гиби уже два или три раза заходил в эту булочную, но до сих пор ему ни разу не удавалось застать в ней свою старую знакомую Майси. Ту самую, которой он когда-то помог отыскать аметистовую серёжку. Сегодня же Майси с удовольствием вспомнила ту их встречу, а потом они весело смеялись, наперебой принялись напоминать друг другу забавные случаи из детства. Майси была простой и послушной девочкой, так что, водя сейчас в лавочку её отец или мать, её манеры и речь по отношению к сэру Гилберту, ничуть бы не изменились. По правде говоря, ей было гораздо приятнее болтать с Гиби, нежели с подмастерьем своего отца. Тот, хоть и мог говорить, был скучнее самого скучного теста. А Гиби, даже оставаясь немым, так и светился жизнью и радушием. Наблюдая за чужим разговором со стороны, мы часто читаем в лицах говорящих гораздо больше тайного смысла, чем его есть на самом деле. И миссис Клейтер, взирающая... На происходящее через дверное стекло вообразила, что у нее действительно есть немалый повод для возмущения. Она резко открыла дверь и вошла в булочную. Майси тут же вспыхнула от смущения. А Гибби спрыгнул со стула и, шутливо проказливой улыбкой, пододвинул его вошедшей. «И я думала, вы пошли навести донала сказала миссис Клейтер – тоном обманутого человека, нарочито не замечая девочку. Гибби сообщил ей, что Донал вот-вот появится, и они вместе пойдут на волнорез, чтобы Донал посмотрел на море в то время, когда дует сильный Норд-Ост. «Но почему вы решили встретиться именно здесь?» – настаивала та. «Потому что мы с Майси старые друзья», – жестами ответил мальчик. Только тут миссис Склейтер сочла нужным повернуться и посмотреть на девочку – Вспыхнувшее было негодование, улеглось, и она заговорила ласково с присущей ей прямотой. «Сэр Гилберт говорит, что вы с ним старые друзья?» На это Майси поведала ей историю потерянной сережки, с которой и начался их сегодняшний разговор, присовокупив к ней и другие воспоминания. Рассказывая она жалостливо, шутливым тоном, описала, каким заброшенным и несчастным выглядел маленький сэр Гиби, носившийся по улицам в оборванных, много раз перекроенных штанах. Однако это повествование вызвало в миссис Склейтер не только интерес, сколько раздражение. Ей казалось, что в виду будущего положения сэра Гилберта в обществе такие истории лучше позабыть, и чем скорее, тем лучше. Но сам Гиби с удовольствием вспоминал эти живые, картинки своего детства и увлеченно ловил каждое слово, слетающее с прелестных губ своей давней знакомой. Миссис Клейтер намеренно задержалась в лавочке до тех пор, пока не пришел Донал. Мальчики предложили было ей отправиться с ними, но она, улыбаясь, отклонила их приглашение, и они поспешили на свидание с Северным морем, оставив ее наедине с Майси. Они никогда бы так не поступили, если бы могли предвидеть, как... Сильно эта благонамеренная дама, ведь ольвинная доля недобрых поступков совершается с самыми благими намерениями, обидит их кроткую воспитанную подружку. С того самого дня стоило Гиби войти в булочную, как Майси немедленно исчезала, а за прилавком появлялась ее мать. Собственно, именно этого и добилась миссис Клейтер. Она могла бы и не стараться, опасность влюбиться грозила Гиби. Пожалуй, меньше всего. Об этом происшествии, наверное, не стоило бы даже говорить, если бы оно не придало мыслям миссис Клейтер совершенно новое, неожиданное направление. Надо принимать какие-то меры, решила она. Приятнее всего ей было бы видеть, что вся любовь и привязанность Гиби сосредоточены на ней самой. Но была слишком опытной и совестливой женщины, чтобы не видеть, как опасно было бы намеренно и сознательно этого добиваться. Поэтому она начала раздумывать о том, как получше защитить Гиби хотя бы от одного из естественных последствий его раннего знакомства с недостойным окружением, а именно от риска влюбиться в девушку низкого происхождения и дурного воспитания. Этим необходимо было заняться безотлагательно еще и потому, Что было уже немножко поздно пытаться ограничивать свободу Гибби, запрещая ему ходить туда, куда ему заблагорассудится. Тогда-то она и вспомнила, что муж как-то рассказывал ей о встрече сэра Гилберта с одной молодой леди, обучающейся у мисс Кимбл. К тому же они, кажется, еще и родственники, и сам Гибби уже не раз говорил миссис Клейтер о том, что хотел бы снова повидать мисс Гелбрейт. «Так, может быть, пришло время воспользоваться этим знакомством?» Миссис Клейтер несколько недолюбливала мисс Кимбал, в основном из-за ее неестественной жеманности, которая, кстати, была карикатурным отражением ее собственных манер. И все равно мисс Кимбал была ее давней знакомой, так что почему бы не пригласить ее в гости, попросив привести с собой двух или трех девочек постарше? Пусть молодой баронет привыкнет к тому, как выглядят по-настоящему благовоспитанные девушки, как они одеваются и как себя ведут. Это, вернее всего, отобьет у него вкус к низшему обществу, начиная от дочерей-булочников и так далее. То, что Гиби до сих пор не встретился с Дженеврой, было делом рук именно миссис Клейтер. И, немало не стесняясь немогучего гренадера в юбке ни ее воркующих подопечных, сам Гиби отправился бы в пансион мисс Кимбелл уже на следующий день после их первой встречи. Хотя бы в этом, думал он, неожиданное богатство дает ему какие-то преимущества, потеряв тех, кого он любил больше всего на свете, он все же сможет видеться с мисс Гелбрайт. Но миссис Клейтер, опять же, с самыми благими намерениями притворилась, что не понимают куда ему хочется пойти и кого повидать пустив ход и некоторые другие средства, чтобы удержать его при себе до тех пор, пока она не научится немного лучше его понимать. После этого Гиби несколько раз видел женевру в церкви, но у него не было никакой возможности с ней поговорить, ибо сразу по окончании проповеди шотландская церковная община мгновенно разбивается на мелкие кучки и бесследно растворяется в толпе. Ну, по крайней мере, так обстояли дела во времена Гиби, как небезызвестные капли принца Руперта, внутри которых взаимно несовместимые составляющие удерживаются вместе лишь тоненьким, но тягучим и прочным верхним слоем. Стоит лишь отбить маленький кончик, как они со страшной силой вырываются на свободу. Добродетельная мисс Клейтер обычно оставалась на своей скамье до самого конца, а Гиби сидел вместе с ней, Так что ему лишь однажды удалось краем глаза заметить удалявшуюся стайку девочек. Он уже готов был сорваться с места, но миссис Клейтер, угадав его намерение, задержала его, попросив помочь ей подняться и выйти из церкви. Она всегда опиралась на руку Гиби, когда хотела удержать его рядом с собой, притворяясь при этом уставшей или делая вид, что подвернула ногу. Еще один раз Гибби удалось увидеть, куда именно девочки повернули с Даур-стрит. Но больше он ничего не мог узнать, а с приходом зимней стужи, когда снег неделями лежал на улицах глубокими сугробами, возможностей для встречи почти не было. В тот самый раз, когда мальчикам не удалось найти чердак миссис Кроу, они пустились было на поиски пансиона «Мисс Кимбелл». Но тоже безуспешно, и хотя всякий раз, отправляясь на прогулку, они старались пройти неподалеку от того места, где, как им казалось, должен был располагаться этот пансион, пока они не видели ни одного здания, хоть сколько-нибудь соответствующего их представлению о подобных заведениях. Мистер Гелбрайт не посвятил мисс Кимбал в подробности того, почему он решил так поспешно передоверить дочь ее заботам. Для этого он был слишком скрытен, слишком горд и слишком обижен. Поэтому, получив приглашение от миссис Клейтер, мисс Кимбал не видела никаких оснований не включить мисс Гелбретт в число тех девочек, которые должны были пойти в гости вместе с ней. К тому же ей самой хотелось вновь повидать сэра Гилберта. Она надеялась окончательно исправить то дурное впечатление, которая должно быть произвела на него с таким рвением, исполняя свой долг во время их первой встречи. В один прекрасный день за обедом миссис Клейтер сообщила Гиби, что к чаю к ним гости придут несколько дам, так что ужинать они сядут немного позднее, чем обычно. Она велела ему переодеться в лучший костюм. Когда Гиби послушно выполнил ее указание, она осмотрела его с ног до головы. Ловкими пальцами поправила ему галстук, ласковыми прикосновениями прекрасных рук пригладила ему вихры и усадила подле себя в гостиной. Когда вошла Дженевра, и они с Гиби пожали друг другу руки, та вспыхнула прелестнейшим румянцем смущения. А он так и засветился от радостного удивления. Однако не успели хозяйка и ее гости усесться поудобнее, как миссис Клейтер обнаружила, что гиби, который в отсутствии мистера Склейтера был среди них единственным джентльменом, исчез. Немного времени спустя пришел мистер Склейтер. В гостиную подали чай, и миссис Клейтер послала Джейн, чтобы та позвала сэра Гилберта. Однако та вернулась и сообщила, что сэра Гилберта нет дома. Сердце миссис клейтер упало, лицо ее приняло огорченное недовольное выражение. Ее затея провалилась. Он ушел и ушел неизвестно куда. Может, к дочке булочника, а может, к этой жуткой миссис Кроул. Однако все было совсем не так. Учтиво поздоровавшись с дамами, Гиби выскочил из комнаты и помчался к доналу Не в его правилах было радоваться одному, когда можно было разделить радость другом. Новость о том, что сейчас в эту минуту Дженевра сидит в гостиной мисс Клейтер и ожидает его прихода, ибо в своем волнении Донал именно так истолковала радостное нетерпение и спешку Гиби. Подняла в груди Донал такую бурю, что несколько минут он не мог прийти в себя. Сердце его голко ухало, как лошадиное копыта по мостовой. Он и не подумал спросить у Гиби, приглашала его миссис Клейтер или нет и не вспомнил о том, что добрая половина его уроков на завтра еще оставалась не выученной перед, перед тем, как Гиби, ворвавшись, сообщил ему счастливую новость, он был по уши погружен в решение математической задачи. Сейчас же все законы Вселенной показались ему ничтожными и не стоящими даже минутного размышления. Он начал шагать по комнате взад и вперед, Казалось, ничего вокруг себя не замечая. Наконец Гиби потряс его за плечи и двумя энергичными жестами показал, что ему следует надеть воскресный костюм. Тогда на Доналла впервые в жизни навалилась застенчивость, окутав его плотной пеленой с головы до пят. Однако дело принимать дам у себя на лугу и совсем другое оказаться в их обществе посреди великолепно убранной гостиной. Ведь до того, как Доналл попал в дом миссис Клейтер, он никогда не видел ничего подобного, даже в стране эльфов или в сказках «Тысячи и одной ночи». Он знал, как вести себя на ферме, но светская беседа была ему в новинку. Конечно, затейливо вырезанные спинки стульев и кресел намного уступали зеленому склону, усыпанному маргаритками. Но когда миссис Клейтер впервые предложила ему присесть, Доналу едва хватило присутствия духа, чтобы повиноваться. Предстоящий вечер вдруг показался ему пугающим и ужасным, но он готов был на многое ради того, чтобы снова узреть свою милую юную даму. Он напомнил себе, что сейчас он предстанет перед ней в обличье уже не пастуха, на студента и что подобные мысли недостойны человека желающего шагать вровень со своими сверстниками он кинулся приводить себя в порядок несколько раз тщательно умылся надел свою лучшую рубашку голубого полотна но свежую и сладко пахнущую вольным ветром глажгара желто коричневые бумазейные штаны в черную полоску жилет оливкового цвета темно-синий сюртук с фалдами и пару до блеска начищенных праздничных башмаков, подбитых не огромными железными набивками, а аккуратными мелкими гвоздиками. Потом он нахлобучил на голову высокую бобровую шапку, которую невозможно было пригладить никакой щеткой, засунул в карман желто-красный шелковый платок и объявил, что готов Если бы Гиби в своем прежнем меховом одеянии вдруг оказался в гостиной у миссис Клейтер, он, наверное, выглядел бы далеко не так привлекательно, как на Глажгарских утесах. Пожалуй, в любом другом наряде он выглядел куда лучше, нежели в вечернем костюме, который к тому времени был уже, увы, совсем европейским. С другой стороны, мистеру Склейтеру самый обычный смокинг или фраг – подходил как нельзя лучше, ведь сам он был совершенно заурядным человеком и потому в любом другом платье был бы меньше всего похож на самого себя. Кстати, поскольку заурядных людей, придерживающихся условностей, всегда неисчислимо больше, чем тех, кто просто остается самим собой, то, наверное, будет даже лучше, если нынешняя мода продержится как можно дольше. Что же касается Донала, то для него невозможно было даже придумать ничего хуже, чем тот праздничный наряд, который он так старательно на себя надел. Теперь он выглядел да нельзя нелепо и комично, и неудобная одежда только портила все дело, сковывая его по рукам и ногам. Однако ни Гиби, ни Донал еще не научились связывать манеру одеваться с принятыми в обществе правилами и приличиями. и поэтому сейчас Гиби Вёл друга к себе домой с чувством полного удовлетворения. Приготовления Доналла заняли довольно много времени, и поэтому гости закончили пить чай задолго до того, как мальчики появились в гостиной. Девочки немного поиграли хозяевам на рояле, и теперь миссис Клейтер ласково беседовала с двумя из них. Они же сидели на диване прямо как по струнке и с благоговением и завистью взирали на её светскую элегантность. Дженевра рассматривала картинки в ежегодном обозрении, а мистер Склейтер занимал разговорами мисс Кимбалл, изо всех сил стараясь, чтобы она осталась довольна. У него был особый дар говорить. Правда, для того, чтобы этот дар развернулся вовсю, мистера Склейтера постоянно нужно было убеждать, что вы внимательно его слушаете. Многие священники в дни дни непрестанно требуют от окружающих Безраздельного внимания. К сожалению, это приносит им ничуть не меньше вреда даже в тех случаях, когда они прекрасно осознают, что по воскресеньям ни один из прихожан не прислушивается к их проповедям. Глава 46. Девочки. Дверь открылась. Донналд целую минуту вытирал об коврик подошвы своих башмаков так старательно, как будто явился со скотного двора. а Затем Гиби с торжеством повлек его наверх по лестнице в гостиную. Доналл вошел свободными пружинистыми шагами, как ходят люди, чей разум находится пока только в голове. И остановился, хотя Гиби тянул его дальше. Он обвел собравшихся приветливым взглядом проницательных карих глаз, увидел лицо, которое искал и размашистой походкой сеятеля пошел прямо через всю комнату навстречу Дженевре. Миссис Клейтер поднялась с дивана. Мистер Склейтер резко выпрямился и смирил самозванца уничтожающим взглядом. Наглость этих мальчишек, думал он, переходит всякие границы. Миссис Клейтер же боялась того, к чему может привести их невежество. однако К несказанному изумлению всех собравшихся Дженневра поднялась, всей своей фигуркой излучая уважение и скромность, и почти с робостью протянула руку этому подошедшему к ней нелепому шуту. Он взял ее ручку в свои мозолистые ладони, неловко потряс ее из стороны в сторону, бережно держа ее на весу, как хрупкую драгоценность, которую страшно и выронить, и раздавить слишком крепким пожатием. Гибби выплясывал от радости за его спиной. От ликования он был готов встать на одну ногу, но сдерживал себя ради миссис Клейтер. Дженевра снова села, и Донал, чувствуя себя громоздким и неуклюжим, и от всего сердца желая хоть на мгновение стать совершенно незаметным, оглянулся вокруг в поисках стула, и только тут заметил миссис Клейтер. Он подошел к ней Таким же вольным, размашистым шагом, но на этот раз без тени смущения протянул руку и сказал на своем родном шотландском выговоре. «Надеюсь, вы в добром здравии, мэм. Я не заметил ваше милое лицо, когда вошел. Великолепный у вас дом». «Конечно, для вас он подходит самый раз, мэм. Но простому человеку вроде меня к такому быстро не привыкнуть. Я ведь...» Вырос на просторе, где кроме травы, цветов да овец нет ничего. Говоря все это, Донал вспомнил луг, раскинувшийся вдоль берегов Лори. «Так я и думала», — сказала себе миссис Клейтер. «Он джентльмен от природы, но его-то научить недолго». Она была права, но Донал был больше, чем просто джентльмен, и мог бы научить ее таким вещам, которым она сама не смогла бы научить никого другого. «Вы скоро привыкнете к тому, как живут горожане, мистер Грант. Боюсь только, что многое из этой роскоши, которой мы себя окружаем, подчас приносит нам больше беспокойства, чем пользы», — сказала она вслух самым приветливым и добрым голосом, ласково пожимая его руку, благодаря чему он сразу почувствовал себя намного лучше и естественнее. «Я рада видеть, что здесь у вас есть друзья», — добавила она. Только один друг, мэм. Видите ли, мы с Гиби. Прошу прощения, мистер Грант, но я хотела бы просить вас. Конечно, мне самой все равно, но ради того, чтобы все побыстрее к этому привыкли, не могли бы вы называть Гилберта его настоящим именем, сэр Гилберт? Я очень вас прошу, мне хотелось бы, чтобы он тоже к этому привык. Как пожелаете мэм. Так вот, как я уже сказала, мы с сэром... «Гиби, ой, простите, мэм, сэром Гилбертом, уже давно знаем мисс Гелбрайт. Ведь ее отец наш Лэрт, и мы живем в его поместье». «Тогда присядьте рядом с мисс Гелбрайт», — сказала миссис Клейтер и, поднявшись, поставила ему стул возле Дженевры, удивляясь про себя, как это шотландский Лэрт мог позволить своей столь юной дочери заводить такие неподобающие знакомства». Наверное большинству присутствующих это тоже показалось очень странным. Гиби пожалуй был единственным кто видел сейчас перед собой настоящего донала мисс Кимболл и ее ученицы неодобрительно рассматривали его искаженное отражение в кривом зеркале своей собственной ускобой чопорности. сквозь розовый флор сделанного ей комплимента миссис клейтер видела в нем будущего джентльмена. Мистер Склейтер взирал на него перевернутый телескоп собственной значительности, кстати, весьма преувеличенный, ибо он был человеком самого скромного происхождения и посему видел сущее ничтожество. Дженевра же относилась к нему с восхищенным уважением, считая его удивительно великим и непостижимым, способным постичь, взаимные связи и пропорции всего того, что она могла видеть лишь глазом. Кроме того, она не могла не почувствовать, что Доналл был гораздо приятнее и внешнему, и внутреннему зору, когда в старых вельветовых штанах и синей шапочке вродил по зеленым лугам среди коров и овец, с посохом, подмышкой и книгой в руке. Там, в долине, нельзя было не увидеть его природную одухотворенность. Здесь же он и вправду выглядел нелепо. Все достоинство поэта становится заметным благодаря недорогому платью, а благородному окружению. Но гостиная миссис Клейтер была недостаточно велика и недостаточно красива, чтобы воздать должное этому поэту. Особенно сейчас, когда он предстал взором собравшихся в нескладной выходной одежде. Директрисе пансиона и ее ученицам он показался неотесанным деревенщиной. Из-за неимением лучшего развлечения они еще долго забавляли других пансионерок рассказами о неуклюжем знакомом мисс Гелбрайт. женеври еще не раз приходилось краснеть от негодования, слыша от подруг высокомерные насмешки в его адрес. Сначала она попыталась было дать им понять, какой Доналл на самом деле – но увидев, что они недостойны ее доверия, стала просто умолкать каждый раз, когда они снова начинали острить на его счет. И только это строгое молчание заставляло их прикусывать язычки в ее присутствии. — Благодарю вас, мэм, — сказал Донал, усаживаясь. — Вы очень добры. Затем он повернулся к Дженевре и попытался было закинуть одну ногу на другую, но безуспешно. Как юный Давид не подозревал, что броня Саула окажется для него чересчур большой, пока не попробовал в ней походить, так и Донал не знал, что его воскресные штаны окажутся слишком тесными для некоторых привычных ему телодвижений. — Надеюсь, мэм, вы не забыли нашу корову-рогатку? — спросил он. — Нужно извините остальных девочек за то, что они хихикнули Какой бы грубой и невоспитанной не была эта привычка, столь распространенной среди пансионерок. Мисс Кимбалл была шокирована, просто повергнута в ужас, как говорила она позднее, и немедленно обиделась на мисс Клейтер за ее коварство, смягчившись лишь тогда, когда узнала, что этот жуткий грубиян и невежий явился сам, без приглашения. Дженера улыбнулась и отрицательно покачала головой. «Теперь, когда я читаю эту балладу про змею, обвившуюся вокруг дерева», — продолжал Доналл. На первый взгляд, без всякой связи со своим предыдущим вопросом. «Я всегда вспоминаю тот день, когда вы впервые пришли к нам на луг с моей сестрой ники Я перебежал к вам через ручей, а вы испугались, что я промочил ноги. Ах, барышня, как вы стояли тогда передо мной! Я вдруг увидел, какое синее над нами небо, а луг так и пламенел зеленью». И коровы мерно жевали свою траву, и ветерок совсем уснул. А ручей приговаривал. Вам не нужно ничего говорить, ведь я здесь и сам скажу все, что надо. Ах, барышня, когда я об этом вспоминаю, мне кажется, что нет ничего драгоценнее человеческого сердца, живущего посреди всей этой дивно сотворенной красоты. Гиби, стоявший за спиной Донала, казалось, излучал свет каждой клеточкой своего тела. Но все остальные, хотя и прекрасно слышали каждое слово, не могли уловить ни малейшего смысла в его речи. И, подозревая, что малы не в своем уме, удивительно смотрели, с каким глубоким уважением слушает его Дженевра. Там, где она видела поэта, они видели лишь оскорбительное недоразумение в человеческом обличье. Слово есть слово, но понять его можно по-разному, в зависимости от того, кто его слышит и что он думает о говорящем. Для чистого все чисто, потому что войти в него может лишь чистота, а не чистому все кажется пошлым, потому что он способен вместить лишь пошлость. Но в чем же тогда винит заурядного человека? Ведь он видит все таким, какой есть он сам, а в том что он удовольствуется этой заурядностью и согласен жить по своему собственному представлению о себе, а не в соответствии со своей подлинной сущностью, задуманной Богом, которая время от времени шевелится где-то в глубине его души, заставляя его виновато поеживаться от неясной неловкости. Дженевра почти ничего не ответила на слова донала Ей просто нечего было сказать. В ее мире ручьи не говорили, а молчали. Но Донал все равно решил сказать ей нечто такое, что не понял бы никто из присутствующих, кроме Гиби. А от Гиби у него секретов не было. — Я вчера видел такой странный сон, мэм, — начал он. — Сейчас я вам о нем расскажу. Мне приснилось, что я очутился возле жуткого, топкого болота, а вокруг были большие холмы, твердые, сухие, усыпанные камешками. И совсем голые, только жиденькая травка проглядывала там и тут. А посередине болота росло одно-единственное дерево. По-моему, Ива только старая при старой. И сколько ей годком никто уже и не помнит. Ствол у нее был толстый, заскорузлый. Вокруг него тремя огромными кольцами обвилась самая уродливая и гадкая змея, какие только бывают на белом свете. Такая противная, что и смотреть страшно. «Я бы вам рассказала какая это была мерзкая тварь, мэм. Да уж очень мне не хочется, чтобы вы хмурились, ведь тогда ваше личико затуманится, а оно такое милое сейчас, когда вы смотрите ясно и прямо. Только вот такая штука змея своими кольцами прижимала к дереву книгу, и я знал, что в той книге записаны разные баллады. Я начал подходить ближе и все смотрел, смотрел на нее, хоть было и страшновато». Ведь что же это за мужчина, если он страха собственного боится? Я подходил все ближе, пока не оказался в каком-нибудь ярде от дерева. Как вдруг что-то как будто качнуло залетело и я увидел себя трижды обмотанным вокруг старой ивы. Оказывается, я сам был этой пакостной тварью, а эта тварь была мною. Сердце мое просто похолодело. Так мне стало страшно и мерзко, так я и висел на этом дереве. Правда, несчастье мое оказалось недолгим. Вскоре мои маленькие змеиные глазки, полуослепшие от слез, увидели, что на холме между мною и небом появился прекрасный рыцарь в сияющих доспехах и шлеме, и со щитом. Солнце уже село, и мне показалось, что головой своей он достигает до самых звезд. А рыцарь направился прямо ко мне, и потому как он шел, я понял, что передо мной не юноша, а девушка. Видите ли, мэм? Теперь я могу читать такие книжки, каких раньше в долине не видывал. А накануне вечером я как раз читал «Королеву эльфов» Спенсера, где говорится про то, как прекрасная дама облачилась в мужские доспехи и сражалась за правду, подобно доблестному мужу. Может, поэтому мне все это и приснилось, не знаю. Только когда я ее увидел, я сразу ее узнал и понял, что зовут ее Небрита Марта. На шлеме у нее виднелись синенькие ягодки и звали ее Можжевельница. Правда чудно? Она спускалась с холма широкими шагами, но не по-мужски, а со статью женщины, воительницы, и совсем не так, как семенят по улицам здешние красавицы. Она спускалась все ниже, и мне страшно захотелось окликнуть ее, сказать, чтобы она получше смотрела себе под ноги и не утонула в этом жутком болоте. А еще, чтобы она смело стивилась надо мной, вытащила из ножен меч, отсекла прочь эту уродливую голову и убила меня. Правда, я все равно вспоминал балладу Кэмпа Оуэна и не мог не думать о том, что сделал тот добрый рыцарь. Но разве мог я даже в человеческом облике, не говоря уж об обличье страшного противного змея, осмелиться даже близко подойти к такой благородной деве? будет на ней железные доспехи со шпорами или расшитое платье с серебряными туфельками. Только знаете что? Оказалось, что я не могом вымолвить ни слова, даже дерзнее к ней обратиться, потому что как только я открыл рот, чтобы ее окликнуть, я увидел лишь раздвоенный язык и услышал одно ядовитое шипение. «Ох, мэм, как же мне стало горько и страшно!» я решил поскорее захлопнуть пасть и убрать язык, чтобы не напугать прекрасную деву в стальных доспехах. она спускалась все ниже и ниже, а подойдя к болоту, легко пошла прямо по воде, и даже тяжелая кольчуга не утянула ее вниз. Она подошла совсем близко и остановилась, глядя на меня. Я понял, что уже видел ее и раньше, и без труда узнал ее. Она же смотрела и смотрела на меня, мне даже словами не выразить, какая буря бушевала в бедном змеином сердце. Наконец она то ли вздохнула, то ли горько всхлипнула, сдерживая рыдание, как будто изо всех сил старалась заставить себя поступить, как то рыцарь из баллады, но никак не могла решиться. Ох, как крепко я прижимал к стволу ту книгу, которая была между мной и деревом. Вдруг из груди ее вырвался жалостный вопль, Она повернулась и пошла прочь с опущенной головой, волоча за собой меч. Не оборачиваясь, она шла вверх по холму, добралась до самой его верхушки и исчезла с другой стороны. И последнее, что я видел, были синие ягодки на ее шлеме, скрывающиеся за холмом, как заходящая за тучей луна. Я горько заплакал и проснулся. Сердце мое стучало, как пожарный насос на большом пожаре. «Ну что?» «Не чудной ли это был сон?» «Правда, мэм, я его кое-где приукрасил, да причесал, чтобы вам лучше было слушать». женевра с самого начала была полностью поглощена его рассказом. Ее карие глаза, казалось, расширялись все больше и больше с каждым его словом. Ее подруги тоже внимательно слушали и теперь молчали с таким видом, как будто увидели павлинье перо в хвосте у индюшки. Когда Доналл закончил рассказывать, в глазах Дженевры показались слезы. Но то были слезы чистого сочувствия, ибо она не поняла, что Доналл хотел сказать лично ей. Лишь много позднее она угадала имя прекрасной воительницы, потому что до сих пор никто не говорил ей о том, что имя Дженевра означает на ее родном языке. Трудно было найти более простую, милую, и безыскусственную девочку, и к тому же она была еще слишком юной, чтобы подозревать пылкие намерения в мужском сердце. — Ах, Доналл, — сказала она, — мне так жаль бедного змея, но это очень нехорошо, что ты видишь такие сны. — Почему же, барышня? — немного испугавшись, спросил Доналл. — Это очень несправедливо с твоей стороны, — ответила она. — Такая прекрасная девушка, рыцарь, и вдруг ведет себя... — Так не по-рыцарски. Я уверена, что если бы девушки и впрямь могли становиться рыцарями, они были бы ничуть не хуже мужчин. — Я в этом и не сомневаюсь, барышня. — Вы не думаете воскликнул Донал. — Только ведь сны — штука глупая, бессмысленная. Разве я мог что-нибудь с ним поделать? Как увидел, так и рассказал. — Ладно, ладно, Донал, — строгим и высокомерным голосом вмешался мистер Склейтер. Оказывается, он почти все это время стоял за спиной нашего поэта, о чем тот даже не подозревал. «Вы уже так достаточно позабавили наших дам своими романтическими сказками. Видите ли, дорогой мой юноша, такие истории прекрасно годятся для того, чтобы рассказывать их у камелька на кухне, в деревне или на ферме, но для гостиной они право не подходят. И потом наши дамы почти ничего не поняли». Они не привыкли к такому сильному шотландскому выговору. Пойдемте со мной, я покажу вам кое-что интересное». Ему казалось, что Донал утомляет гостей и к тому же мешает Гиби поближе с ними познакомиться. А ведь они были приглашены именно для этого. Донал поднялся. «Вы так полагаете, сэр? А я-то думал, что все мы живем все по той же старой доброй Шотландии и не только на Глажгаре, но и здесь, в городе» но может, статься, мой учебник по географии немного устарел. Вы ведь все поняли, мэм», — спросил он, поворачиваясь к Дженевре. «До единого слова, Донал», — ответила она. Разом успокоившись, Донал последовал за хозяином дома. Теперь на его место уселся Гиби и тут же начал обучать женевру алфавиту глухонемых. Другим девочкам он показался гораздо более интересным, чем Донал. Прежде всего потому, что не мог разговаривать. Уж лучше вообще молчать, чем говорить с таким жутким деревенским акцентом и гораздо более забавным, хотя не таким забавным, как нелепое платье его товарища. И потом, у него такое романтическое прошлое. И к тому же он баронет. Через несколько минут женевра усвоила все буквы, и они с Гиви начали оживленно разговаривать, чего раньше никогда не было. Правда, пока беседа получалась довольно медленной и утомительной. Говорили они по большей части про Доналла. Но тут миссис Клейтер открыла рояль и позвала всех к инструменту. Она сыграла что-то сложное, бравурное. А потом спела изящную арию на итальянском языке, которая невежественному Доналлу показалась отменным образцом кошачьей музыки. Затем она попросила мисс Кимбелл сыграть и спеть им что-нибудь. Та отказалась, правда, ни слова, не сказав о том, что у нее нет ни слуха, ни любви к подобным развлечениям. Но добавила, что мисс Гелбрейт, вероятно, не откажется спеть. «Ну, хотя бы разок, дорогая, для такого случая, — сказала она, — спойте нам ту милую шотландскую песенку, которую вы время от времени напеваете». Дженевра поднялась и робко, но спокойно подошла к роялю и спела стихи, специально написанные на старую и простую шотландскую мелодию. Что такое со мной, не знаю, стылый ветер со всех сторон. Где была тот час, забываю, и в ушах только крик ворон. Как кручина мне застит очи, не глядела в на белый свет, и молиться уже нет мочи и в груди больше сердца нет. Оно в черной лежит могиле, там на кладбище за рекой. Он навеки ушел, мой милый, мое сердце забрал с собой. Обредили милого Вилли, унесли навек, навсегда, и в сырую землю зарыли, как зерно, что не даст плода. А вместо радости хлеб печали, вместо пламени мертвый прах. Он ушел С улыбкой прощальной, с поцелуем моим на устах. Моё сердце в землю зарыто, но не долго осталось ждать. Под зелёным холмом могильным буду я рядом с ним лежать. Пролетайте годы седые, мне краса моя ни к чему, На широких крыльях орлинных заберите меня к нему. Мой любимый и ждет, и верит, Что мы встретимся с ним опять. Верно, встретит меня у двери, Что ж мне плакать и горевать? Ни к чему печальные речи, Лучше в сердце храня любовь. Я отправлюсь к нему навстречу, Чтоб скорее свидеться вновь. Когда она закончила и обернулась, То увидела, что